Глава шестая Я бежал, летел, несся вперед, как обезумевший лось, гонимый лесным пожаром. Не знаю, какая сила вытолкнула меня с опушки леса, но я каким-то чудом оказался на открытой местности и понял, что бегу в сторону разувшихся БМП-2. Мало того, что бегу, так еще и ору, как оглашенный. «Витька! Витька! Таксист! Витька, это я, Птаха! Птаха, братан!» «Держись, братан, я иду к тебе!» В голове звенящая пустота, в которой, подобно одиночной горошине в погремушке, бьется единственная мысль. «Витька жив!» «Жив! Мать его так! Жив!» «Как? Почему? Откуда он здесь?» У меня не было ответов на все эти вопросы. Я просто видел своими глазами, как мой боевой товарищ, погибший 24 года назад, весной 1995 года в Грозном, сейчас копошится, возле развороченной гусли бронемашины. Я бежал к нему. Десантники из БМП-2, выжившие после прилета реактивной гранаты по ней, рассредоточились вокруг бронемашины и активно стреляли в сторону сторожки, откуда в них летели ответные скудные пулеметные очереди. БТР-80, сбросив свой десант, медленно катил к шлагбауму, стреляя из крупнокалиберного пулемета КПВТ по бревенчатому домику, обложенному мешками с песком. Вслед забронированной бронированной восьмиколесной черепахой двигались десантники, мастерски разбившись на две колонны, двигаясь четко по следам шипастых колес БТРа. Тяжелые пули калибра 14,5 мм с легкостью пробивали мешки и бревна сторожки. В ответ стреляли поочередно из ПКМ и автомата. Пикап Плетнева исчез с прощадки перед шлагбаумом. А вот мой соболь так и продолжал торчать там, за что и платил. По нему периодически прилетали автоматные очереди. Хорошо, что еще стрелок БТРа не обращал внимания на мой минивэн. Изредка бронетранспортер поворачивал пулеметную башню в сторону опушки леса, откуда я недавно выпустил реактивную гранату и стрелял по ней. Десантники, шедшие за кормой БТРа справа, держали под прицелом своих автоматов лес, из которого я выбежал пару секунд назад. Меня, бегущего через заросшее прошлогодним бурьяном поле, не стреляли. Это было странно. У меня на голове не было шапки-невидимки, а вражеские бойцы, которые быстрым шагом и короткими перебежками семенили через поле по дороге и толкались сейчас возле подбитой бэхи, не были слепцами. Любой из них мог вскинуть свой автомат или ручной пулемет, выцелить меня, бегущего через пустырь, нажать на спусковой крючок и порция горячего свинца прервала бы мой стремительный бег. Но в меня не стреляли. Уже потом, спустя время, когда я анализировал свой сумасшедший самоубийственный бросок через поле, то я понял, что в меня не стреляли не из-за неуместного на войне человеколюбия или волшебного артефакта на голове, а только потому, что приняли за своего. Ну, еще бы, подумайте сами. Бежит через поле мужик, орёт как оглашенный, размахивает руками, и зовет какого-то Витьку, автомата у кричащего бегуда нет, бежит он не от наступающих, а наоборот навстречу к ним, значит что? Значит, что он не представляет опасности, а скорее всего свой. Видимо, та сила, которая вытолкнула меня на открытое пространство, тот демон, который подстегнул меня на этот сумасшедший, лишенный всякой логики поступок, решил, что надо меня еще и защитить от вражеских пуль. Все эти мысли посетили меня уже потом, намного позже, а сейчас я просто бежал через заброшенное поле и орал как сумасшедший «Витька, Витька, таксист! Это я, Птаха, Птаха!» 300 метров, отделявших опушку от подбитой бэхи, я пробежал за считанные минуты. Уже подбегая к БМП-2, заметил, что бойцы, которые до этого периодически стреляли по сторожке, куцей растительности вокруг нее и по опушке леса, вдруг опустили свои автоматы и с удивлением вытаращились на меня. Больше всех удивленно кривили морды, мехвод и стоявший рядом с ним молодой мужчина командирского вида, похожий на черепашку Нидзя. На его светло-зеленой форме выделялись налокотники, наколенники, шлем и небольшой рюкзак за спиной черного цвета. Вылитый черепах Нидзяк. Лицо, кстати, у него было знакомое, совсем недавно я его где-то уже видел. птаха Удивленно протянул мехвод. — Вы, птаха? Вы друг моего отца? На лице парня было изображено такое сильное потрясение, будь то бы он узнал, что Дед Мороз настоящий, который только что прилетел на ковре самолета. — Отца? — ошарашенно пробормотал я, понимая, как сильно ошибся. В один миг я понял, кто передо мной. Это не был погибший много лет назад в Чечне мой боевой товарищ, а его сын о существовании которого я даже не знал. При близком рассмотрении легко было найти различия. Глаза не того цвета, лицо с более крупными чертами и татуировка на шее. Но в целом парень, стоявший передо мной, был очень сильно похож на Витьку-таксиста, не как брат-близнец, а больше как сын, похож на отца в его годы. С моих глаз будто бы спала пелена. Какого хрена я тут делаю? Черт меня дернул ревануть через это поле. Еще это надпись на броне БМП. Откуда она здесь взялась? Видимо, все-таки какой-то демон затуманил мой взор и заставил рвануть вперед по-другому. Хрен объяснишь мой безумный, лишенный всякой логики поступок. «Таксист?» — взревел черепаха нидзя, дергаясь кобуры пистолет. «Кто это такой? И какого буя он знает твой позывной?» «Таксист!» У сына был такой же позывной, как у его давно погибшего отца. Бывают же в жизни такие совпадения. Пистолет в руках у нервного командира сделал полуоборот и замер в нескольких сантиметрах от головы сына Витьки. Я видел, что пистолет стоит на предохранителе. Идиот, он угрожает пистолетом, который даже не находится в боевом положении. Никогда не понимал людей, у которых есть под рукой автомат, но они зачем-то лезут к обуру за пистолетом. Современных боевиков, что ли, пересмотрел. Пистолет — здоровенная Беретта-92. В наше время пистолет Беретта-92 относился к самым узнаваемым по всему миру. Это неудивительно, ведь модель часто позирует в крутых кинопроектах Голливуда, компьютерных играх и в коллекциях оружейников. «Кто это такой, мать твою?» Грозный крик перешел в какой-то истерический визг. «Я тебя спрашиваю, дебила кусок!» «Кто это? Отвечай, а не то пристрелю сейчас нафиг!» — Я не знаю, — вскрикнул Мехвод. — Честное слово, не знаю. У моего погибшего в Чечне отца вроде был на войне дружок, которого звали Птаха. Может, это он? Я впервые этого мужика вижу. Честное слово. Вид у Мехвода был затравленный и поникший. В глазах плескался страх и ужас человека, стоящего на пороге смерти. Только сейчас я понял, что в отличие от остальных бойцов у водителей БМП нет оружия, И совершенно другая форма, которая отличалась не только покроем но и внешним состоянием, она была вся грязная в прорехах и многочисленных заплатах. А на ногах вместо обуви были какие-то тряпичные обмотки. — Что ты несешь, дебил? — нервно заорал командир на мехвода. — Не гони пургу. Откуда он знает, как тебя зовут и твой позывной, если впервые тебя видит? Хули ты мне лепишь про своего грёбаного папашку? Следи за базаром, мудак злобно прошипел я. Витька Косица по прозвищу «таксист» был хорошим парнем. — Что? — бешено выпучил на меня глаза военной с Береттой. крикон перевел пистолет на меня, вернее сказать, начал двигать рукой, чтобы ткнуть Береттой в меня, но я дернул чижик из кобуры и открыл огонь. Когда-то давным-давно, 15 лет назад, на заре своей работы в проекте, меня долго мучили в одном закрытом тире, На окраине неприметного городка в Московской области вдалбливая в подкорку одно единственное упражнение – поразить как можно больше мишеней за максимально короткое время. Потом я уже узнал, что некоторые это кличут интуитивной стрельбой, а в то время инструктор никак не обзывал это упражнение. Меня просто гоняли по кругу, заставляя выполнять одни и те же действия, чтобы я запомнил их последовательность не головой, а мышцами. Сперва все было очень просто. Стол, на нем лежит ПМ и полный магазин к нему. Вокруг стола расставлены восемь мишеней, ровно столько, сколько патронов в магазине «Макарона». Секундомер запущен, хватаешь ПМ, снаряжаешь его и работаешь по мишеням. Зачет, если уложился в 4 секунды, и все мишени поражены. Потом задания стали усложнять, менять оружие и декорации. Помимо разнообразных пистолетов и револьверов были автоматы, карабины, охотничьи ружьи и обрезы. Вместо стула и просторного зала стрелкового тира меня могли засунуть в тесную комонатушку подвального помещения или в стальную коробку, имитирующую лифт, а то и вовсе выгнать на улицу, где надо было выполнять упражнения, стоя под струями пожарного гидранта. Мишени нужно было поразить то в строго говоренной точке и последовательности, то, наоборот, какие-то мишени поразить, а какие-то, не дай бог, слегка даже зацепить. То патронов дадут меньше, чем мишеней, и надо как-то продолжить траекторию пули, чтобы она поразила сразу две, а то и три мишени. Бывало, центральное свещение отключат, а вместо него горит единственная церковная свеча. То, наоборот, влупит мощный прожектор, который слепит, и ты чувствуешь себя кротом, выбравшимся из-под земли. Спустя полтора месяца ежедневных многочасовых стрельб-тренировок у инструкторов совсем крыша поехала, Они поставили мне задачу стрелять по мишеням в абсолютно темном помещении, когда мишени в принципе не видно. Ничего, за две недели как-то справился и с этой задачей. Уверенно поражал все цели, не видя их. После этого можно было в цирке выступать. Часть десанта БМП-2 убежала вперед догонять БТР, а часть семь бойцов, включая командира, осталась возле бронемашины. Сейчас они стояли неподвижно, заинтересованно увлекшись нашей с их командирой словесной перепалкой. Все как в том подмосковном тире, только вместо стола БМП, а вместо ПМ компактный чижик с 15 патронами в магазине, а целей не восемь а семь Передо мной было семь целей, а в магазине чижика патронов в два раза больше. Дернул из кобуры чижик, мгновенно снял его с предохранителя и тут же начал работать по целям. Отстрелялся за несколько секунд, крикуну с береттой досталось сразу две пули обе в лицо остальные десантники получили кто по одной свинцовой косточке кто по две автоматически сменил магазин в пистолете на полный дослал патрон поставил на предохранитель сунул чижик обратно в кобуру магазин в котором осталось четыре патрона сбросил в подсумок. невидимый секундомер в голове показал время выполнения упражнения три секунды а руки то помнят опыта мастерства не пропьешь Пара секунд, и возле разрушившей БМП лежат семь трупов. Мехвод застыл с каким-то глупым и одновременно постарясенным выражением на лице. — Хватай автомат и лезь внутрь на свое место! — приказал я. — Нас сейчас убьют! — скрикнул парень. — Надо текать в лес. — Не бзди, мазута, прорвемся! — нарочито весело усмехнулся я. — Мы с твоим батей и не из таких передряг выскакивали. Шустрей давай лезь внутрь бэхи на свое место. — А вы правда моего отца знали? — спросил парень, занятлезая внутрь БМП. — Твоего отца звали Виктор Косица? Он погиб в Грозном в девяносто пятом году? — Да, — протянул мех вот но я его никогда не видел. Я сам родился в девяносто пятом, мама умерла при родах, а меня дед с бабкой вырастили и воспитали. А в свидетельстве о свидетельстве рождении отцом записан Виктор Григорьевич Косица. У меня о нем только одно фото есть, где он стоит в обнимку с солдатом рядом с БМП-2 на котором написано «такси», а на обратной стороне надпись «Я и мой друган Птаха». «Вы и есть тот таха «Вы похожи на того, с кем стоит в обнимку мой отец». «Он самый», — кивнул я, — «задраивай люк, сейчас им дядя Глеб покажет, где раки зимуют», — проворчал я, устраиваясь на месте стрелка. «А ты, значит, как и твой батя, тоже Витя и тоже таксист?» «Ага», — кивнул парень. «В честь отца назвали Витькой» а позывной я уже сам себе такой выбрал, тоже в честь отца. Удивило ли меня, что я встретил сына своего погибшего товарища в параллельном мире закрытого сектора? Конечно, удивило, но сейчас не самое подходящее время для сантиментов и бурного проявления чувств. Все-таки за тонкостенной броней бэхи-враги, которые совсем скоро опомнится и постарается похоронить нас с таксистом в этой самой бронемашине. В жизни вообще частенько случаются такие фантастические стечения обстоятельств, что в них не верится даже при стопроцентной доказательной базе. Помню, в моей следственной практике был один случай, который при изложении на официальном бланке протокола выглядел как сивый бред сильно пьющего следака. В тамбуре пассажирского поезда, следовавшего из Питера в Москву, был найден труп мужчины. Его застрели выстрелом в голову. Винтовочная пуля вошла точно в висок и застряла в мозгу. Сперва предположили самоубийство, но огнестрельного оружия не нашли, да и кожа на виске не была обожжена, как бывает при выстреле в упор. Опять же пуля из патрона 7,62-54 довольно мощная, она бы голову насквозь прошла. Звука выстрела никто из пассажиров поезда не слышал. Убитого видели живым и здоровым всего за несколько минут до его странной смерти. Кто совершил преступление, было совершенно непонятно. Погибший, совершенно рядовой гражданин, приличный семьянин, без врагов, каких-либо тайн в прошлом, работающий бухгалтером в обычном НИИ. Никого, ходящего по вагонам с ружьем в руках или предметом, в котором можно было скрытно переносить длинноствольное ружье, не было замечено. Получалось, что стреляли какой-то самоделки, типа обреза, да еще и с глушителем. Бред! Зацепок никаких. Единственная рабочая версия, случайно залетевшей в окно пуля, но на дворе весна, и до начала охотничьего сезона еще далеко. Дело должно было стать глухарем. И вот спустя пару месяцев я еду в троллейбусе, а на соседнем сиденье сидит пьяненький мужик и рассказывает кому-то по телефону, как весной он был на стрельбище, и неожиданно на него спикировала шальная птица. Он дернулся и случайно выстрелил в сторону. Слава богу, ствол винтовки был задран в небо, поэтому пули никого не задела. Меня от услышанного как током ударило. Я проверил все стрельбища, которые были поблизости от железнодорожной ветки, и в арсенале одного из стрелковых клубов нашел нужное мне ружье, которое как раз соответствовало пуле, извлеченной из головы погибшего, а тот самый мужик из троллейбуса, и был привлечен к ответственности. Кто бы мог подумать, что пуля, случайно выпущенная им куда-то вверх, пролетит более трех километров и угодит точно в слегка приоткрытое окно проходящего мимо поезда, возле которого курил погибший бухгалтер. Но это еще ладно, пуля, как известно, дура. А вот то, что стрелок потом будет рассказывать этот курьезный случай с птицей и выстрелом, сидя в троллейбусе, по соседству со следователем, расследующим загадочную смерть в поезде, Вот это не иначе, как фантастическим стечением обстоятельств и не назовешь. Так что тот факт, что я встретил сына своего погибшего товарища, который пошел по следам своего отца, да еще и был внешне на него чертовски похож, это, конечно, удивительно, но бывают стечения обстоятельств еще более фантастичные. Ну ладно, хватит о прошлом. Сейчас куда важнее дела насущные. Бэхам мне досталась непростая, а БМП 2Д. Разработана эта модернизация, БМП-2, была в 1981 году, специально для боев в Афганистане. В ходе афганской войны разработчики и военные внезапно узнали о том, что противники стреляют не только в лоб, но и в борт, и в корму БМП, чего, собственно, в общевойсковом бою по опыту Великой Отечественной войны не предполагалось, а защищенностью бортов пожертвовали в пользу способности преодолевать водные преграды самостоятельно. Прозрение обошлось дорого, но как результат прозрения в ходе боевых действий появилась БМП-2Д. Очень многие люди, воевавшие в Афганистане, вспоминают эту машину добрым словом. По сути, БМП-2Д это и есть та машина, которая нужна для ведения войны. Да, эта машина потеряла возможность плавать, но появилась броня, пусть даже легкая и противопульная, не только в лобовой проекции, но и по кругу. К великому сожалению, изначально броня БМП-1.2 в чистом виде круговой противопульностью похвастаться не могла. Дополнительная броня на БМП-2Д навешана не просто так в притирку, а на удаление в 50 мм от основного бронирования корпуса. Это сделано для уличения противопульной и противокумулятивной защиты. По сути, это классическое экранирование, которое, конечно же, привело к увеличению веса БМП, но вполне в рамках разумного, всего на 500 килограмм. Также было защищено одно из самых слабых мест у машин БМП-1 и БМП-2, выявленное при ведении боевых действий в Афганистане. Это задняя часть башни, которая пробивалась огнем из стрелкового оружия. Кроме того, дополнительно было усилено и другое слабое место базовой БМП и перекочевавшее из нее в БМП-2. Это днище в районе механика-водителя и располагающегося за ним стрелка. На всех машинах БМП-2Д нище было дополнительно усилено именно в этом месте. Самое удивительное, что к началу войны в Чечне в российской армии остались считанные машины марки БМП-2Д. Мне удалось на одной из таких послужить совсем недолго. Чертовы чехи сожгли нашу Бэху. Слава богу, что нас тогда с таксистом внутри не было. Больше подобных машин я с тех пор не видел. Говорят, что сейчас один-единственный экземпляр БМП-2Д стоит в бронетанковом музее в Кубинке. Похоже, что эти афганские бэхи просто перегнали в мир закрытого сектора, чтобы они не мозолили глаза армейскому начальству и позволили переводить армии на новые БМП-3. А может, у истоков этого перегона стоял кто-то умный с афганским опытом за плечами? «Заводи машину!» — приказал я Витьке. «Зачем? Гусь же сбита «Заводи!» — повторил я приказ. «Все манипуляции с башней в БМП-2» Лучше делать при работающем двигателе, иначе аккумуляторы быстро сядут. Открыл крышку блока управления, он же БУ-25. Включил привод, запустил чебурашку, он же пульт управления стабилизатором вооружения. Дождался, когда загорятся все лампочки-огоньки на чебурашке. Повернул левой рукой вверх рычаг расклинивания башни. Появилась лампочка горизонтальной наводки. Нежно ухватив уши пульта управления стабилизатора, Повернул башню в сторону котящегося впереди бтр 70 и семенящего за ним десанта. В правом ухе Чебурашки кнопка огня 30 миллиметровой автоматической пушки. На левом ухе кнопка огня из ПКТ. в тумблером, чтобы посмотреть, сколько и какой тип боеприпасов заряжен, но светящийся таблонок, в котором должно было показать остаток БК, не работало. Охренеть! «БК полный?» – задал я своевременный вопрос. «Ну, отечественный военпром, он, как и во всем нашем государстве, постоянно что-то где-то не работает. Если даже во время парада на Красной площади новейшие танки, бывает, застревают на ровном месте, то что тут от какой-то одиночной бронемашины ожидать? Вот смеху-то будет, если БЭХа не снаряжена боекомплектом, тогда придется отбиваться от противника с помощью автоматов и текать в сторону леса. «Да, полнехонький!» — крикнул в ответ мехвот «В волоках было 250 осколочно-фугасных снарядов, в ПКТ чуть меньше двух тысяч. Вы что задумали, дядя Птаха?» «О как, дядя Птаха!» «Ничего себе! Не думал, что когда-нибудь слышу такое обращение к себе. Ну, 250 снарядок в пушке — это, конечно, не полный БК, а, считай, только половина. Но мне этого за глаза хватит, лишь бы ствол у пушки был не сильно ушатан». «Просто птаха», — поправил я парня. «А задумал я вспомнить боевую молодость. Ты не против?» «Нет», — мотнул головой мехвот «Среди этих вояк есть твои знакомцы или приятели?» ни единого. Наоборот, я тут как бы оказался, помимо своей боли Так что гасите их всех за здорово живешь, мне не жалко. Я буду только рад». «Ну и отличненько». «Ну и отличненько», — прошипел я себе под нос. Клацнул тублером БУ-25, включение дополнительной вентиляции. Тот вентилятор, что сейчас жужжит при высоком темпе стрельбы из пушки, обычно не справляется с полноценным отводом пороховых газов, которые так и норовят заполнить внутрянку башни дымом. А руки-то помнят, помнят, черт меня побери. Больше двадцати лет не сидел в кресле наводчика-оператора, думал, не вспомню. Хрена лысого. Мозг, может, чего и забыл, а ручки-то помнят, они не забыли. Мастерство не пропьешь, я знаю. Я пробовал.